Глава третья. А как же крестьяне? Перечитал написанное и даже вздрогнул. Бетховен, шефы мировых фирм, кровотворность, какие вселенские дали. Мы, кажется, взлетели туда, откуда земля не больше, чем шарик для игры в пинг-понг, и мне явно пора поменять стиль. И даже получен сигнал, шепнуло что-то снизу, и почуялся запах... Свежевспаханной земли, а как же крестьяне, у которых ни фирм, ни смокингов, ни замков? О нынешних русских крестьянах не берусь говорить, не задумываясь, давно с ними не общался, а вот о крестьянах, живших в Германии 17-18 веков, попробую. Мы, которые не крестьяне, любим порассуждать о Бахе, о его величии, о его сверхгениальности, о его глубине, о его философичности. И все правда, и глубина, и философичность, сколько ни рассуждай, никогда не нарассуждаешься в досталь. Он, Бах, всегда будет глубже всех рассуждений. Вот только вопрос один непрошенный мешает осознать всю баховскую глубину. Он, Аган Себастьян, для кого писал свою музыку? Для философов? Для астрофизиков? Для теологов? Для искусствоведов? Увы, нет, нет и нет». Бах писал эту надмирно-вселенскую музыку для своих прихожан, для жителей маленьких затхлых провинций, то есть для тех же бюргеров, над которыми издевались все, кому не лень. Начиная от вымышленного Иоганном Вольфганком Гёте Мефистофеля и кончая вполне реальным Робертом Шуманом и столь же реальным Эрнстом Теодором Амадеем Гофманом. И филистерами этих несчастных бюргеров дразнили, и даже золотыми горшочками с постоянно готовой пищей, как вершин о их жизненных устремлений, одаривали, и котами-муррами обзывали, и мещанами, и обывателями. Так неужели же для них Иоганн Себастьян Бах писал свою музыку, глубочайшую, философскую? Да, конечно же, для них, родимых, для них, да к тому же еще и для крестьян, которые съезжались по праздникам в город на литургию. Это они, крестьяне с бюргерами, приходили в церковь святого Фомы и слушали эту очень сложную и глубоко философскую музыку, музыку Иоганна Себастьяна Баха а другой музыки не было. Телеманта ведь от должности кантора церкви святого Фомы отказался, а если бы не отказался, была бы музыка попроще. Вот Бах после многолетнего скитания по провинциальным городкам и получил это место, и даже, судя по всему, обрадовался. Поэтому и вынуждены были крестьяне с бюргерами слушать то, что есть». А как же в этом случае быть с глубиной? Ведь получается, что крестьян, да и бюргеров музыка Баха вполне устраивала. Во всяком случае жалоб от большинства прихожан нет. Отдельные недовольства, правда, были, со стороны церковного начальства, например, но массовых не было. Иначе не проработал бы Бах целую четверть века на этой работе. Его обязательно бы съели. Не знаю, как крестьяне, но бюргеры наверняка бы съели и даже не подавились. Но ведь этого не произошло, значит, музыка Баха им нравилась. Мы сегодня говорим о том, что к пониманию музыки Баха нужно идти медленно и последовательно. А как шли к Баху бюргеры с крестьянами 300 лет назад? Медленно или последовательно? Перехожу к другому стилю. Меня вдохновляет Шекспир с его невероятными переходами от скобрезно прозаических шуток к высокой поэзии. Гётовский «Фауст» в замечательном переводе Пастернака, философские откровения которого на уровне подслушивания у Бога, а частушки-скороговорки-припевки словно из рождественского подарочного календаря. Да и сам Бах, меняющий звуки, свистулик из маленькой коробочки внутри органа на двенадцатиметровые метровые трубы. Крестьяне, которые всю неделю тяжело и буднично работали по мере приближения к концу недели, испытывали праздничное чувство ожидания. Наконец, долгожданный праздник наступал. Крестьяне долго и тщательно наряжались, наряжали детей, садились в повозку и отправлялись в город, в церковь. Подъезжая к церкви, они видели ее могучую устремленность в небо. Затем они входили в церковь, этот невероятный огромный дом, в котором никто не живет. Крестьяне смотрели на распятие и начинали думать о том, кто пожертвовал собой ради них, о вечности, о жизни и смерти. В этот момент они поднимались над бытом, над крестьянством, над суетным распорядком, над бюргерством, над золотым горшком. Они становились частью этой гигантской вселенской безграничности, того измерения, в котором является и в котором дышит музыка Иоганна Себастьяна Баха. Они попадали в область свертывания вечности, образ Николая Кузанского, гениального философа и математика, стоящего у первого портала у истоков мышления Ренессанса. Ему посвящена отдельная глава аудиокниги. А как сказал Николай Кузанский, образ свертывания всегда больше образа развертывания вечности. Это одна из очень глубоких мыслей в истории мировой философии, Но вот они, крестьяне и бюргеры, ничего подобного сформулировать не могли, ибо не читали Кузанского и вообще не были знакомы ни с философией Возрождения и ни с какой другой философией вообще. Но они что-то чувствовали вместе с Бахом, ибо Бах своей музыкой говорил им об их человеческих и духовных корнях. Крестьяне и бюргеры не столько знали, сколько интуитивно ощущали баховскую силу духа, его веру, его гигантскую энергию, совсем не похожую на все виды энергии, им известные. И бах в своей непонятности и одновременно доступности, он там, высоко, у органа, он играет в нашей церкви, был равен Богу, там, впереди его, Господа, изображение на кресте». Крестьяне не могли жаловаться на Баха за то, что его музыка не вполне ясна. Как они могли жаловаться на Бога за то, что его деятельность не всегда логична? В прошлом году из-за засухи весь урожай погиб, еле выжили, ибо они, крестьяне, сами часть Бога и Баха урожая и засухи. Меняю регистр. И это значит, что тот самый Бах, музыка которого сегодня, одна из абсолютных вершин проявления человеческого духа, планетарной мысли, в те времена и для тех членов его прихода был постоянным участником их жизни. Это значит, что нормальное мышление того времени вполне могло включать в себя музыку Баха как норму, и здесь есть немало причин для серьезных рассуждений. Например. Прогрессирует или регрессирует человеческая духовность, или насколько ближе или дальше мы сегодня к нашей космической первооснове, и каким образом великая музыка может помочь в процессе поддержания духовности.